Глава тридцать пятая. Совсем рядом со мной находился кто-то, на чье дыхание могли бы слетаться мухи. Потом я понял, что этот вонючий рот поддерживает мне жизнь, делая искусственное дыхание. А потом я оказался дома. В кресле. В комнате покойника. Не имея никакого понятия, как я сюда попал. В кресле. Снова едва способный соображать. В окружении других кресел, занятых людьми, пожалуй, даже еще в худшем состоянии, чем я. Покойник держал их под контролем. Я почувствовал его хватку и на себе, и тут же вознегодовал, пока до меня не дошло, что я до сих пор жив лишь потому, что весельчак работает за меня моими легкими. Компания, собравшаяся у покойника, включала Скеллингтона и, еще более скелетоподобного, чем когда-либо, Джона Растяжку, сидевшего в кресле сестры, Плоскомордова, Торнаду и Прилипалу. И он, Сальватор, пылал от смущения, находясь умом к уму со знаменитым покойником. Ах да, и еще там были три парня, работавшие то ли на Тупо, то ли на Шустера, они валялись в углу. «Расслабься, Гаррет, я должен без помех исследовать». «Твои воспоминания!» Я не стал возражать, поскольку был сконцентрирован на дыхании. Ага, вот и горячий суп, а также пунш. Вот и Синж с котенком, который демонстрировал, что ему нечего делать в комнате покойника. Синж положила разбойника ко мне на колени. Его выгнутая спинка тут же расслабилась, шерстью леглась. Он замурлыкал. Меня наполнили спокойствие и оптимизм. Торнеда и Иоанн Сальватор поднялись с места и направились к двери, очевидно, получив задание. Плоскомордый покинул нас вскоре после них. Потом появился Дин. Он сказал, что дождь ослабел настолько, что пикси могли бы летать, если это кому-нибудь нужно. Он вышел и сразу же вернулся с пуншем для моей второй руки. Я почувствовал себя веселее. Мой желудок был наполнен, пунш согревал меня изнутри, а Синш извне хлопотала над моими вмятинами и трещинами. «Поосторожнее с ребрами!» Предостерег я. Сотрясение, кажется, куда-то пропало. Мешок с костями снял с меня всю боль. Синш вряд ли можно было назвать легкокрылым соловьем. Она тыкала, пихала, копала и скребла, где только могла дотянуться. «На этот раз ничего не сломано. Сними-ка рубашку. Нужно посмотреть, насколько серьезны ушибы». Люди Морли стояли рядом, нервно переглядываясь и явно желая оказаться где-нибудь подальше. Кто-то хихикнул. Массивная фигура Рохли показала резкий жест. После этого остальные держали эмоции при себе. Я сосредоточил мысль, желая узнать, что они здесь делают. «Все будет закончено настолько быстро, насколько возможно. Я должен внедрить в того из них...» которого зовут Рохля, ложные воспоминания, чтобы он смог донести информацию до мистера Дотса, не осознавая, что вступал со мной в контакт. «Но что случилось со мной?» Мой мозг наполнился чуждыми образами. Один из парней Морли обнаружил меня по пути на работу. Он опаздывал, виной чему была некая женщина, замужняя. И ее мужем был совсем не этот парень. Он бы вообще не заметил меня, если бы ему не показал на меня какой-то уличный мальчишка. Придя в пальмы, парень рассказал морли что его друг Гарит, весь в крови, валяется под дождем в придорожной канаве. Значит, поняв, что не смогу дойти до дому, я пытался добраться до пальм, а потом пришли спасатели и вытащили меня. «Ну вот!» Рохля и его ребята вышли из комнаты, двигаясь как зомби. Дин пошел проследить, чтобы они все благополучно выбрались из дома. Я вспомнил ту ужасную вонь из чьего-то рта и решил никогда никому не рассказывать о сделанном мне искусственном дыхании. У Рохли всегда были проблемы с зубами. «Я нахожусь в затруднении». «Вот как. А где это место? Где-нибудь поблизости от имбера? Эй, Дин, как насчет еще одного пунша?» Когда-нибудь я принесу извинения Максу Вейдеру. Как нередко это бывает, но иногда пиво не лучший выбор». Мельком взглянув на покойника, Дин заявил, «Вы получите еще один, после этого напитков больше не будет. Итак, в чем же затруднение?» «Я должен повидать полковника Тупа или Дила Шустера. Мне необходима их помощь, чтобы заглянуть в умы слуг Алафа». «В таком случае ты поторопился отпустить Рохлю. Он с его командой могли бы пустить слух о том, как принесли меня домой, и как по мне было не похоже, что я долго протяну, и как ты не проснулся, чтобы прийти на помощь. Или пошли вон ту кучу стражников, что валяются там в углу». Передняя стена дома содрогнулась от массированного приземления Пикси. «Я еще не могу исправить этот просчет, Дин!» Отнеси несколько монет к входной двери в знак нашей благодарности людям мистера Дотса. А теперь, Гаррит, пусть мисс Пуллар проводит тебя до постели. Тебе не о чем беспокоиться. Как ты предположил, учитель Уайт допустил крупную ошибку. Иногда даже странно, как только человек может быть таким тупым. Не стоит недооценивать возможности глупцов проживающих в этом городе. Тем не менее, заглянуть в ум мистера Уайта может оказаться интересным. Я хотел спросить, что поведал ему Скеллингтон, но Синж не дала мне на это времени. «Гаррет, я буду знать, где тебя найти. Дин, открой, пожалуйста, дверь».